Выждав паузу, пока стихнет шум, а напряжение достигнет высшей точки, Акутагава подошёл к ярко горявшему камину и выхватил из самой его середины полную горсть сияющих алым жаром углей. Показав присутствующим переливчатое сияние алых угоньков, он подбросил их вверх. Раздался сдавленный крик ужаса. Остывавшие угли, от которых никто не мог отвести глаз, быстро заливал золотой блеск Смотрите, смотрите, господа, закричал кто-то, подняв с пола уголёк и держа его на раскрытой ладони, да ведь это золотой! Взорвалось общее удивление разноголосицы и выкриков. Позвали слугу. Тот собрал монеты с пола и высыпал их перед Акутагавой. Все смотрели на кучу золота, не в силах вымолвить ни слова. Господа, а почему бы нам не возобновить игру? первым опомнился один из самых азартных игроков, убеждая сыграть. Но на Кутагаву накинулись все разом. Он долго отказывался, пока наконец не уступил уговорам и взял карту. Только на миг ощутил он укор совести, но уверенность в себе оказалась сильнее. Он твёрдо знал, что общий азарт захватить его не может, что он в состоянии его преодолеть, как уже бывало не единожды. Игра началась. Когда проиграли все, кроме Акутагавы, приятель его совершенно спокойно сказал: Играю на всё моё состояние с домом в придачу против кучи твоих блестяшек. Задумался Кутагава. Едва внятным голосом разум подсказал: откажись. Да слишком уж хороша карта лежала в его руке, и соблазн выиграть одним разом огромное состояние осилил слабый голос предупреждения. "Идёт", ответил он, спокойно принимая вызов. "Девятка", открыл свою карту противник а Кутагава молча показал свою короля. Даже обрадоваться выигрушу он не успел. Снова сидел он в знакомой комнатке с обшарпанным столом с той же керосиновой лампой под старым абажуром. Сигара в руке еще не успела догореть, а напротив, не глядя в его сторону, сидел Митирам Мирса, ученик Хасан Хана. «Бабушка», — позвал хозяин, — «постель готовить не надо». Гость ночевать у нас не будет. Я же поутру очутился за своим письменным столом с грифелем в правой руке и предался, говоря словами Василия Андреевича Жуковского, прелести труда самого. По-особому ароматным от пыли веков поиском чего-то малоизвестного или совсем неизвестного из истории жизни слепых И вот история открытия и распространения системы обучения, воспитания и просвещения слепых детей Валентина Гюи вместе с рельефно-точечной системой письменности Луи Брайля как-то сама собой в моём понимании начала выстраиваться в историю самоопределения физической слепоты, развёрнутую во времени и в пространстве, окунувшись головой в эту Незнаймую мною историю я окончательно исцелился от комплекса неполноценности, навязываемого переживаниями физической слепоты. Я освободился от ощущения вялой стыдности слова слепой, перестал вздрагивать от его звучания и навсегда перестал заменять его словом незрячий, поскольку по жизни оно по существу ничегошеньки не меняет. Погружаясь в разные исторические времена, Я стремился уловить и передать особый дух каждого времени, выстроить волнообразную цепь событий, связующую прошлое с настоящим и будущим. Я прочувствовал до дна и осознал прозорливое определение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, высказанное им в Маленьком принце. Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. И сердцем увидилось самое главное увиделось, как слепым в любом историческом времени всегда было и будет всегда трудно жить. Власти в разных странах считали их за сумасшедших, пригодных только для изоляции по богодельням. Нередко с самого детства их продавали за правилом нищих. Их третировали в собственных семьях, как никчемных дармоедов. Обиды, унижения, оскорбления, отчуждения от семьи и общества все это лишь добавляло горечи, у безсходности судьбы. Впрочем, жизнь слепого человека и теперь не легче, но благодаря обучению и просвещению, с применением брайлевской письменности, мы сами стали совсем иными. И в этом самая главная суть произошедших перемен, так что и дальше дело за нами по преимуществу.